Глава 11. Жизнь на хуторе. Эпиграф. «Со станции Плиске идите пешком. Это будет дешевле, а хутор наш виден, и дорога одна. Спросите только хутор Ге, и вам всякий скажет, куда идти». Из письма Ге. После встречи в конце 80-х годов я снова увидел Михаила Александровича на хуторе Ге в 1897 году. Мне знаком хутор с 1889 года. Здесь я проводил в разное время многие месяцы в обществе Николая Николаевича Ге, совмещавшего в себе огромный художественный дар с очарованием остроумного собеседника и прекрасного, увлекательного и увлекающегося человека. В то время существовал еще пруд во всей своей красе. Пруд, который так поэтично передан много раз Николаем Николаевичем, как воспоминания о ночных прогулках художника. Запущенный, заросший сорными травами старый сад. Почти к самому дому подходила дивная аллея гигантских тополей и берез, на вершине которых раздавался неумолкаемый шум грачей. Аллея эта запечатлена Ге с высоким совершенством на портрете Натальи Ивановны Петрункевич. Одноэтажный дом с просторными комнатами и большой художественной мастерской – был выстроен Николаем Николаевичем по собственному плану. Вокруг сада расстилается плодородная равнина с одними только пахотными полями и лугами, так что издали со всех сторон хутор кажется оазисом пышной и непроницаемой растительности. Геа никогда не встречался с Врубелем. Несмотря на частые приезды Геа в Киев и дружбу с учениками художественной школы, из которых многие были знакомы с Врубелем, оба художника ни разу не встретились. Помню только, как однажды в мастерской одного из моих товарищей Ге обратил внимание на висевший на стене рисунок Врубеля «Христос в Гефсиманском саду» и сказал «Талантливый человек! Зачем он только так ортодоксально подходит к изображению Христа?» В этом мимолетном замечании сказался весь антагонизм мировоззрений двух художников. Теперь Врубель занимал самую большую комнату в доме – мастерскую. Михаилу Александровичу было 40 лет. Но на вид он казался гораздо моложе, безукоризненно одетый, с гладко выбритым подбородком и ясным выражением лица. Он был спокоен и безупречно сдержан. Говорил он довольно мало и нередко поддерживал разговор лишь одобрительным едва заметным кивком головы и облаками табачного дыма. Только редкие темы, главным образом спор о толстовстве, вызывали в нем глубоко затаенную раздражительность. Он не любил много ходить. Не любил прогулок в обществе. Только иногда после обеда в сумерки уходил с ружьем в ту часть сада, которая примыкала к пруду, теперь уже высохшему и обильно заросшему пышными камышами. Иногда также выходил вечером в поле посидеть у заброшенного колодца. Но чаще всего сидел под старыми липами на скамейке недалеко от дома. Оттуда видно, как проходящий из полей скот останавливается у колодца, И слышен в вечернем воздухе жалобный скрип журавля, которым вытаскивают воду. Вечера проводили на большой крытой веранде, которая выходила в сад. Здесь к вечернему чаю собирался весь дом, и хозяева, и гости. Тихие, душистые, блаженные вечера. Как они мне памятны. Обыкновенно читали что-нибудь вслух. Врубель очень часто читал Чехова и читал превосходно. Он любил Чехова больше всех современных писателей и говорил, что единственный, с кем из писателей хотел бы познакомиться, так это с Чеховым. «Только один Чехов, — говорил Врубель, — умеет передавать бессвязность разговорной русской речи без малейшего оттенка искусственности и литературы». Говорил также, что Гоголь и Чехов — два великих русских поэта-пейзажиста. Первый воспел дорогу, второй — степь. Об искусстве Врубель говорил редко и неохотно и считал, что только со специалиста можно рассуждать об искусстве, так как только художник может верно оценить художника. Об одном только Толстом он мог спорить до ожесточения. Хозяйка хуторного дома, не будучи вовсе толстовкой, тем не менее защищала Толстого, и однажды случилось, что разгоревшийся спор продолжался от завтрака до самого обеда. Так что Михаил Александрович пропустил свое обычное рабочее время. Ненависть его к Толстому была так велика, что даже в шутку он не мог об этом говорить равнодушно. Остальные предметы редко вызывали Врубеля к спору. Он ограничивался обычно краткими, тонкими, насмешливыми отзывами о людях и вещах, в которые вкладывал все лукавство своего ума. Врубель переживал период тихой, счастливой семейной жизни в тесном кругу родных и немногих знакомых. По природе своей Врубель был очень гостеприимным, и любил, чтобы вокруг него била жизнь ключом, чтобы было весело, чтобы были у всех счастливые лица. По временам Врубель ездил с женой в ближайший от хутора город Нежин, с визитами к родственникам жены, а также за покупками вина и сладостей. Как сейчас помню, на дворе, поросшем травой, стоит экипаж, готовый к отъезду. Врубель в длинном английского покроя пальто подсаживает жену в экипаж и говорит, что ему необходимо постричься а мне так жаль его восхитительных, светлых, шелковистых волос, вьющихся легкими изгибами на упрямом и крепком лбу. Распорядок хуторной жизни был очень веселый. В хуторе в летнее время всегда бывало довольно много гостей. Помню один факт, страшно меня поразивший. В хутор выписывали большую столичную газету, в иллюстрированном приложении, в которой однажды было воспроизведено «невероятное чудовище». Нечто среднее между человеком и обезьяной, что-то уродливое, ужасное. Эта мать засадила родную свою дочь с малолетства в погреб и поддерживала жизнь своей жертвы на протяжении более 20 лет питьем и малым количеством еды. Без одежды, без ухода, человеческое существо превратилось в дикое животное. Помню, как я показывал в Врубелю эту заметку, а на другой день приехал кто-то из моих товарищей. Я ищу газету, чтобы показать гостю, и не нахожу. Каково же было мое удивление, когда я, наконец, найдя номер, увидел, что лист с искомой историей вырван. Я спрашиваю всех, кто это сделал и почему. Тогда Врубель вдруг говорит, это так отвратительно, что невозможно выносить. Это я уничтожил. Еще одна особенность Врубеля – это оттенок пренебрежения, с которым он нередко относился к своим защитникам и поклонникам. Один из моих товарищей передавал отзыв Репина о пане. Репин утверждал, что у пана плечо измято. Всем присутствующим казалось смешной придирчивость Репина. Врубель отнесся к насмешкам Репина крайне сухо и сдержанно. Да, плечо и действительно помято, Репин прав. Как-то раз я сильно нападал на Васнецова и утверждал, и доказывал, что Васнецов в своих работах в Владимирском соборе целиком воспользовался приемом Врубеля. И Врубель невозмутимо «Вы не совсем правы, Воснецов в свое время произвел на нас сильное впечатление, в особенности его поле битвы, мы многим ему обязаны». Помню также, с каким сарказмом он отзывался об одной особе, которая из снобизма подражала ему и преклонялась перед ним. Впрочем, и к самому себе Врубель относился с неумолимой строгостью. Один из моих товарищей, показывая мастеру свою работу, говорил, что он уже... Много раз переделывал ее, и ничего не вышло. Тогда врубель тысячу раз не выходит, в тысячу первый выйдет. Только путем продолжительной и безжалостной ломки своего труда вырабатываются такого рода аксиомы. Но идиллия, переживаемая художником в то время, налагала на его жизнь отпечаток спокойствия, довольства и даже оптимизма. Однажды за большим семейным обедом отец жены художника Сказал тост с пожеланием Михаилу Александровича занять место придворного художника. Полушутя, полусерьезно, Врубель выразил полную готовность выставить свою кандидатуру, только необходимо еще немного поизучать женскую фигуру, и тогда он будет готов занять место придворного художника. Но больше всего он мечтал о том, чтобы стать помещиком и зажить спокойной, размеренной жизнью. Теперь Врубель работает исключительно по памяти. Единственное, что он написал в это время с натурой в виде отдыха, как говорил художник, это блестящий портрет Надежды Ивановны Врубель в легком прозрачном капоте, кисея зеленая с лиловым форма ампир, в садовой кисейной шляпе и с лорнетом в руках. Обладая прекрасной памятью, воспроизвести форму предметов не составляло для него труда. Сложность заключалась лишь в поисках разрешения всегда новых технических проблем. А память у него была действительно необъятная. Нужен ему костюм ассирийский, персидский, какой угодно. Он рисует тут же, никогда не прибегая к справочникам. Врубель постоянно наблюдал жизнь, извлекая необходимый для него материал. Придет, например, в какую-нибудь гостиную, все рассмотрит одинаково внимательно и дурное, и хорошее каждый предмет. При этом все останется у него в памяти. Это наблюдение Валентина Александровича Серова. Да и меня лично Врубель не раз поражал своей острой и тонкой способностью все запоминать. Как он помнил до мельчайших подробностей какой-нибудь дамский наряд, целые серии нарядов на каком-нибудь вечере или в театре, со всеми оттенками цветов, со всеми особенностями. Меня поразила эта способность Врубеля еще в 1889 году, весной, когда я с другими моими товарищами расписывал под руководством мастера плафон в одном богатом киевском доме. Врубель чертил сложнейшие буквы в готическом стиле для латинского девиза «хозяина дома» с такой удивительной легкостью, точно это была его единственная и постоянная специальность. Первыми большими вещами, которые Врубель сделал на хуторе, были панно «Утро и вечер». Эти и следующие произведения, а также вещи, написанные за эти годы в Москве, из скульптуры из обожженной глины на сюжеты русской мифологии, составляют особую эпоху в творчестве Врубеля. Только сейчас его эпическое спокойствие и передача природы достигают полного расцвета. Стиль этих вещей исключителен своей величавой вольностью. Неуловимые почти черты природы во всей их невероятной девственности и природной орнаментальности передаются художникам удивительно тонко. В результате получаются образы глубокой фантастичности. Роскошь и затаенность красок, постоянная основа его творчества, теперь глубокими тонами разливается в его картинах. Картины эти полны впечатлений художника от природы, леса, степи. Удивительно красочно передана узловатая мощь лесной чащи и все бесконечное спокойствие пустынных закатов и восходов над стеной сереющего леса. Картина к ночи дает живое напоминание о вечерних прогулках когда пышный багрянец чертополоха на пустынном незасеянном поле загорается последний раз в надвигающейся ночи, а вдали уже густеет свинцовый мрак. В первоначальном утре фигуры земли, воды, луча и вздымающегося тумана изображали жизнь природы в рассветный час, и глубокие холодные тона картины давали звучный многостроенный аккорд. Многие из этих изображений природы погибли. Панно утро и вечер по требованию заказчиков были до неузнаваемости переписаны. Они теперь прекрасны, но первоначально были несравненно более богаты роскошью вымысла, и дыхание жизни чувствовалось в них в каждой детали. Такой же поэзии веет эт скульптур в рубеже того времени, и тоже сложное, стремительное, уверенное в себе, великолепное мастерство. В скульптурах этих он выражает лёгкой, свободно восхитительные образы, волнующие своей истомой задумчивые мужские и женские божества. То голова арабчонка или брелев, а то вдруг его фантазия рассыпается тысячами орнаментальных мотивов и все это с невыразимым воодушевлением. Надо сказать еще, что художник вполне понимает красоту своего материала обожженной глины. Воплощение русских мифологических образов является по художественной безупречности совершенно единственными в своем роде вещами. Здесь же, на хуторе, в первый раз Врубель начал поиски разрешения фиолетовых и лиловых гам своих великолепных сиреней. Два года занимали его эти тональности. Он даже говорил не раз «подождите, я еще напишу сирень зеленой краской», так поглощала его наравне со стремлением охватить с возможной полнотой форму мысль о тайне красочных сочетаний. Огромная сирень осталась незаконченной. В письме к Виктору Дмитриевичу Замирайло в 1901 году находим причину, которая помешала взыскательному художнику завершить самое душистое из его созданий. Врубель пишет. «Вещь моя далеко еще не окончена, хотя и записан весь холст. Точка взята неудачно, и все требует капитальных переделок. Почти все на смарку. Это уже в Москве». Но в тот год демон охватил художника с такой странной силой, что мысль о переделке сирени так и не была приведена в исполнение. Зимой Врубель с женой жили в Москве. Здесь он переписывал написанные летом панно. Здесь же были вылеплены скульптуры и написаны некоторые новые картины. Вот письмо Михаила Александровича к сестре, описывающее его тогдашнее положение в художественном мире. Оно относится к 1899 году. Все бесконечные и малоподвигающиеся заботы о нашей с Надей артистической участи. Плюс это я закончил, наконец, Морозовский панно и принялся за богатыря, которого еще летом писал. Пользуясь светом, а потому все праздники и сейчас никуда не выхожу. Администрация нашей выставки в лице Дягилева упрямится и почти отказывает мне выставить эту вещь, хотя она гораздо законченнее и сильнее прошлогодней, которую они у меня чуть не с руками оторвали. Вещь почти закончена и радует меня настолько, что я хочу рискнуть с ней на академическую выставку, если примут. Ведь я аттестован декадентом. Но это недоразумение. И теперешняя моя вещь, мне кажется, достаточно его опровергает. Как видишь, я себя утешаю, потому что мне, по крайней мере, не мешают в моей мастерской». Родная сестра жены художника Екатерины Ивановны Г. в своих воспоминаниях дает живое представление об обстановке в врубили в Москве и о том, как каждую вещь Михаил Александрович подбирал сообразно своему вкусу. Так как он так любил разнообразные и тонкие краски, то он массу мебели устроил из совсем простой кухонной мебели, белой, некрашенной. Все это было обтянуто плюшем самых нежных оттенков в ярос, резеда. Таков был и наден туалет, полки, лестницы, чтобы писать картины. Полка задергивалась, кроме того. За навеской под цвет обивки. Когда кто-нибудь из нас приезжал в Москву, Михаил Александрович все делал, чтобы принять как можно лучше. Он был очень гостеприимным. У него в квартире всегда были большие диваны, чтобы можно было расположить гостей. В Москве в Рубеле жили довольно замкнутой артистической жизнью. Изредка бывали гости, и иногда заезжали родственники. Привожу один факт, рисующий в Рубеле со стороны шутливый которая так подходит к зимнему масленичному сезону Москвы, а еще больше к венецианскому карнавалу. «Когда мы жили в доме Братановских, — рассказывает жена художника, — нам там ужасно не везло, да и всем живущим в доме вообще. Там у нас сгорели вещи и воровали там очень часто, даже хозяйку однажды обворовали. Жил в этом доме старичок, и вот он умер, и никого это не поразило. На другой или на третий день у нас были гости, Михаил Александрович ушел к себе, и через некоторое время вдруг видят все. Выходит покойный старичок. Сначала перепугались, а потом начали смеяться. А это Михаил Александрович загримировался, сделал усы и вообще замечательно загримировался с полным сходством. Не есть ли это желание обратить в шутку самую острую опасность? И таким образом хотят части застраховать себя от чувства приближения этой опасности, хоть на время стать вне ее пределов. Но, скорее всего, в этом выражалась страсть к театру и гриму. Вера Даниловна Александрова сохранила подобный же факт из детских лет в Рубеля. Как известно, есть обычай 1 апреля в шутку обманывать друг друга. 1 апреля никому не верь. И вот 1 апреля, желая пошутить, Миша раскрасил себе лицо таким образом, что получилось подобие страшного ушиба и в таком виде явился к своим мачехе и тетке. Сгорячане не поняли, в чем дело, и перепугались. Отец Миши рассердился не на шутку за эту шалость.